Настоящий экшен. Бегом по потолку называлось упражнение, предписывавшее с разгона как можно выше взбежать по стене, оттолкнуться и, сделав сальто, приземлиться на ноги. Чтобы избавиться от раздражения, Эрасту Петровичу пришлось исполнить этот непростой трюк трижды. Лишь после этого душевная гармония начала восстанавливаться. Еще четверть часа, Он попрактиковался в бесшумном ползании по темному гостиничному коридору. Мимо три раза прошли постояльцы, дважды горничные и не заметили змеящуюся по полу черную фигуру. Такая тренировка в условиях, приближенных к боевым, еще и закаляла нервы. Если бы Фандорина обнаружили, произошел бы конфуз и скандал, а для благородного мужа нет ничего страшнее, чем оказаться в жалком положении. Несколько освеженный двойным Рэнсю, Раст Петрович вновь отправился в градоначальство. Масса нес под мышкой кинжал с черным крестом на рукоятке, завернув вещественное доказательство в гостиничное полотенце. Если подполковник Шубин окажется достоин откровенного разговора, надо будет показать ему этот трофей. Однако на Садовой изгнанное было раздражение накатило с новой силой. Шубина на месте опять не оказалось. Дежурный посоветовал поискать господина подполковника в казино потому что нынче ведь понедельник, и дело уже к вечеру. Ничего себе, дельный, тон то в лаканте, то в казино, и все же поговорить с Шубиным необходимо, однако не над рулеточным же столом. Придется, видимо, отложить встречу на завтра, когда подполковник приходит на службу. — Что вы, — удивился чиновник, — завтра никого из начальников не будет, ведь у мисропа Карапетовича в Мордокянах банкет. Сказано было таким тоном, будто все человечество, включая людей, впервые приехавших в Баку, должны понимать смысл обракадабры у Мисропа Карапетовича в Мордокянах. И Распетрович скрипнул зубами. Первый день бакинского расследования определенно не задался. Сдержавшись, вежливо спросил, далеко ли отсюда мечеть Мухаммеда, что на улице Кичиккала в старом городе. Предстояло еще выдержать разговор с женой. Клара не обманула, идти было не более десяти минут. У старинных ворот, пробитых в глухой крепостной стене, Фандорин на миг замер. Навстречу пахнуло чем-то пряным, сладким, мускусным, но в то же время с отчетливым привкусом гнили, затхлости, слежавшейся пыли. Запах был знакомый, как в старых кварталах Константинополя. Аромат Востока. Вот что это такое. Откуда он взялся? В новоришеском космополитичном Баку. Но за стеной прятался совсем другой город. Плотно сбившиеся невысокие дома с плоскими крышами, темные щели переулков, желтые каменные мостовые и толпа, в которой совсем не было людей в европейском платье, а в разноголосном гомоне не звучало ни одного русского слова. С внутренней стороны к стене лепились навесы, под которыми шла бойкая торговля. Там продавали узорчатые ткани, глиняную и медную посуду, фрукты и орехи, сладости, табак, платки, халаты, специи. Следуя указаниям чиновников, Андорин свернул в среднюю из расходившихся улочек. Стены домов сдвинулись еще теснее, небо стало не видно, потому что на вторых этажах повсюду торчали деревянные застекленные терраски, а на протянутых между ними веревках сушилось тряпье. Третий поворот налево, затем второй направо бормотал Раст Петрович. «Масса, не отставай, потеряешься!» «Не может быть, чтобы здесь жили исключительно умные, некрасивые женщины!» сказал японец, провожая взглядом каждую фигуру в паранже. Женщин с открытыми лицами здесь не было ни одной. «В природе такое невозможно! Нужно проверить!» «Как странно», — думал Фандорин, «Восточный город спрятаны внутри европейского. Будто идешь по закоулкам константинопольского биезита». Ведь это Российская империя, это двадцатый век, а словно другой мир и другая эпоха. Возможно ли, чтобы Кузнецкий мост и эта сказка Шахерезады существовали в пределах одного государства?» И сам усмехнулся. «Что брать Кузнецкий мост? Европа находилась гораздо ближе, в двухстах метрах отсюда, и ничего, как-то все это уживается вместе». «Я обязательно должен заглянуть под черную сетку!» — все переживал Масса. «И под халат, конечно!» «Вряд ли мы еще когда-нибудь попадем в Баку. Эта тайна будет мучить меня». Второй поворот направо после третьего поворота налево закончился тупиком, слепой стеной без окон и дверей. Пришлось повернуть обратно. Повсюду на тротуарах и приступках, на подоконниках, даже на крышах сидели, лежали, гуляли кошки. «Мы в кошачьем царстве», — сказал Масса, утирая вспотевший лоб. «Я предпочитаю собак, но их здесь нет». У мусульман собака считается нечистым животным. «Кто бы и говорил о чистоте!» Японец зажал нос. Они проходили уже в который раз мимо кучи гниющих отбросов. У Фандорина возникло подозрение, что это одна и та же помойка, и что они вертятся вокруг нее по заколдованному кругу. Мы заблудились. Он попытался спросить дорогу, но женщины молча шарахались от человека в европейском костюме. Мужчины отворачивались и шли мимо. Такое ощущение, что здесь никто не знает по-русски, развёл руками Фондорин. Масса снисходительно наблюдавший за действиями господина сказал: "Есть язык, который понимают все. Возьмите веер, обмахните лицо. Оно у вас похоже на варёную свёклу". Он встал посреди мостовой, поднял руку. В пальцах покачивалась рублёвая бумажка. Сразу же остановились двое прохожих: один в коричневом халате и челме с неестественно красной бородой второй с большими усами в драной черкеске и облезлой Папахе. «Мичич Мухаммедо! Кичикара!» — объявил Масса, и его отлично поняли. Произошла короткая потасовка, Папаха оттолкнула челму. «Ходи со мной, пожалуйста!» Через пять минут Фандорин с Массой оказались на месте киносъемки. На маленькую немощенную площадь, которую окружали покривившиеся дома, пройти было нельзя. Все подступы охранялись статными усачами в бараньих шапках, с одинаковыми желтыми кабурами и внушительными кинжалами на поясе. Фандорин предположил, что Симон нанял какую-нибудь местную сторожевую фирму, очень разумно, с учетом высокого уровня преступности в городе. Остановились на прилегающей улице под пузатым минаретом. Это и была мечеть Мухаммеда. Здесь сгрудилась вся массовка. Статисты, изображающие свиту красавицы, какие-то размалеванные злодеи с кривыми саблями лошади, ослы, верблюды. К Ларе было не подступиться. Она сидела на горбатом, лениво жующем драмадере, вся укутанная в шелка и грациозно дымила похитоской. Два чернокожих раба помахивали над этуалью опахалами. Негры были не настоящие, крашенные. Очевидно, астраханский пароход так и не прибыл. Режиссер стоял на табурете и беспрерывно кричал в рупор сорванным голосом. «Янычары и мамелюки по местам! Ассасины, прячьтесь во дворы!» «Да не все в один, господи! Нельзя быть такими баранами!» Подошел Симон, с гордостью сказал. «Снимаем эпизод нападения ассасинов. Семь тысяч рублей потрачено на костюмы, оружие и аренду животных. Манифик!» «Разве во времена Гаруна Аль Рашида были мушкетоны?» — спросил Фондорин. «Я их взял на прокат у картины «Взятие Измаила». Задешево. Фильм у нас звуковая, нужны выстрелы». Продуктор отвел Фандорина в сторонку. «У меня к вам трей демон. Пожалуйста, не отказывайтесь ездить на завтрашний раут. Хозяин очень важный для меня человек. Он много про вас слышал, что Клара ради вас бросила владетельную особу, а раз вы до сих пор живы, значит, владетельная особа не смеет вам отомстить. По местным представлениям, это единственное возможное объяснение. Если вы приедете туда и скажете про меня что-нибудь лестное, это очень поднимет мой кредит в глазах инвестисера». «Я действительно очень занят, извини». «Экутэй!» — зашептал Симон. «Я не спрашиваю, какие у вас здесь дела. Наверняка секретные. Но учтите, что мисс Роб Карапетович может оказаться вам очень утиль. У него повсюду связи». «Кто может мне оказаться полезен?» — приподнял бровь Фондорин. «Мисс Роб Карапетович Арташесов, дядя Леона. Прием в честь Клары состоится на его даче в Мартокянах». «Так вот, где завтра будет подполковник Шубин. Это меняет дело». Спросил Распетрович, Петрович, однако, про другое, чтобы не выдавать своей заинтересованности. «А я думал, что Леонард — француз. Нет, его настоящее имя — Леон Арташесов, его дядя — один из толпов города. Завтра в Мородокянах соберется весь бакинский бамон. Вы меня ужасно обяжете, если замолвите Арташесову-старшему за меня, Птимо!» «Ладно», — как бы против воли согласился Фондорин, — «раз это тебе так нужно...» «Ну уж, за городом, на даче, я, Шубина, как-нибудь залучу на небольшой тет-а-тет», -тет, подумал он, заражаясь от Симона смесью французского с Нижегородским. «Мерси, Раст Петрович, вы мой савер!» В толпе зевак, пришедших поглазеть на невиданное зрелище, началось движение. «Всем незанятым занятым съемке прижаться к правой стороне улицы и очистить кадр», закричали ассистенты. Фандорин встал возле пыльной стены дома, следя за тем, чтобы не запачкаться. Масса стоял рядом, прижимая сверток с кинжалом. Процессия вытянулась вдоль улицы. Клара на своем верблюде оказалась в самом начале кавалькады. Дождавшись, когда жена посмотрит в его сторону, Эрас Петрович красноречиво показал на часы. Клара умоляюще сложила руки: Не уходите! Теперь все актеры на него пялились, перешептывались, посмеивались. Он изобразил беззаботную улыбку с крепко стиснутыми зубами. Это было непросто. «Приготовились!» — тонко выкрикнул режиссер. «Верблюд пошел! По взмаху платка ассасины вперед! Мамелюки без команды из ружей не палить, господа! Сегодня исторический день! Мы покажем всему миру, что такое настоящий экшен! Мотор!» Массовка пришла в движение, зазвенели бубенцы, залязгали щиты и сабли, заклубилась пыль. Эраст Петрович не без интереса наблюдал за происходящим, но Масса, все еще дуясь на Леона, демонстративно отвернулся и глядел на противоположную сторону улицы, где между домами виднелся утопающий в тени двор. «Ассасины пошли!» К верблюду подбежали люди в белых хламидах, замахали мечами. Крашенные негры повалились на наземь. Клара запрокинула голову, элегантно выставила обнаженные локти. Кричать не кричала, очевидно, звук будет записан позднее. Мамелюки огонь!» Загрохотали холостые выстрелы. Два десятка стволов изрыгнули пламя и дым. Внезапно Фандорина чуть не сбила с ног. Это японец ни с того ни с сего вдруг толкнул господина в плечо. «Масса, ты что?» Из-за грохота было ничего не слышно. Масса молча ткнул в стену, перед которой мгновение назад стоял Фандорин. В штукатурке зияла дыра, в центре которой поблескивала донышко застрявшей пули. Другой рукой японец показал вперед. Проследив за пальцем, Фандорин увидел, что в глубине расположенного напротив двора над стеклянной галереей второго этажа поднимается дымок. «Хаяку!» — крикнул Масса, бросаясь через массовку. «Быстро! Уйдет!» И Рост Петрович ринулся догонять, не забыв низко пригнуться, чтобы не испортить кадр. Двор поверху опоясанный деревянной террасой, они миновали одним махом. Фандорин держал на готове свой новый, изготовленный по спецзаказу, «Виблей», еще ни разу не опробованный в деле. Масса размахивал трофейным кинжалом, но никто больше не стрелял. Взлетев по веткой лесенки, лепившийся прямо к стене, Распетрович Петрович оказался в пыльном скрипучем ящике, длиной в две сажения и шириною в полторы. Терраска была когда-то застекленной, но половина квадрата зияла пустотой. На подоконнике в штативе была установлена винтовка. Поблескивала дола, просунутая через выщербленную ячею. На полу валялась стрелянная гильза. Треснувшая дверь, ведущая внутрь дома, еще покачивалась на ржавых петлях. Кто-то проскочил через нее всего несколько секунд назад. Масса оттолкнул господина, вбежал первым. Фандорин за ним, готовый открыть огонь. Пустое помещение. Нежилое, причем давно. Дыры в полу, облупившиеся стены, клочья пакли с потолка. Но! Впереди была еще одна дверь, приоткрытая, и из нее лился свет. Японец не стал дергать створку, чтобы не терять времени, а в прыжке вышиб всю раму. С грохотом в облаке щепок и пыли он приземлился на пол с занесенным для удара кинжалом, а Фандорин остановился на пороге. Дом оказался не только нежилым, но и полуразрушенным. В комнате отсутствовала внешняя стена, вместо нее виднелась улица. Закатное солнце поигрывало красноватыми отблесками на стеклянных осколках и черепках, которыми был усыпан пол. Крыши тоже не было, сквозь голые стропила просвечивало сочное синее небо. Преследователи подошли к самому краю, посмотрели влево, вправо. Стрелявший, конечно, спрыгнул вниз, свернул за угол или в соседний двор, или просто растворился среди прохожих. Теперь его было не догнать. «Бесполезно», — сказал Фондорин. вернемся к на веранду. хочу кое-что проверить». На месте, откуда был произведен выстрел, Раст Петрович, наклонившись, внимательно рассмотрел винтовку и крепежное устройство. «Что скажешь?» — спросил он, распрямляясь. «Этот человек хорошо подготовился. Он знал, что вы появитесь на месте киносъемки, и что здесь будет пальба. Никто не услышит винтовочного выстрела!» Маса присел, чтобы определить возможный сектор обстрела. «Хорошая позиция!» «Видно половину площади и почти всех зевак на улице. Где бы вы ни стояли, все равно оказались бы на линии огня». Выводы очевидные. Надо искать среди тех, кто знал, что в девять часов вы придете сюда и что на съемках будет шумно. Фандорин пожал плечами. В вестибюле гостиницы мой разговор с Кларой мог подслушать кто угодно, не обязательно из киногруппы. Там наверняка терлись и посторонние. А еще я спрашивал дорогу... «В градоначальстве там тоже было немало посетителей. Убийце хватило бы времени обосноваться на веранде, пока мы с тобой плутали по лабиринту улиц». Масса не стал спорить. «Тогда еще одно. Нападение на вокзале не было попыткой грабежа. Кто-то очень сильно хочет вас убить, господин!» «Я тебе больше скажу», — Ирас Петрович похлопал по штативу. «Зачем, по-твоему, этот зажим?» «Дря твердости, прицера! Отдайся меньше, и муска не дразит!» ответил помощник по-русски. Он покинул родную Японию во времена, когда огнестрельное оружие было там не в части, и осваивал новую терминологию уже на новых берегах, поэтому предпочитал говорить о винтовках и пистолетах по-русски или по-английски. Нет, для стабильности прицела достаточно было бы просто положить дуло на раму, очень удобно. «Катапо!» — хлопнул себя полбу Масса, вновь переходя на японский. Да, однорукий. Из всего этого следует что Одиссей-сан ждал вашего приезда. Однорукий убийца подослан вашим врагом. Вот именно. Назад через дворы Ираст Петрович шел в глубокой задумчивости. Итак, версию с вокзальными бандитами можно отставить. Это раз. Одиссей откуда-то узнал, что в Баку приезжает охотник по его душу. Это два. Он также знал, каким именно поездом я прибуду. Это три. И четвертое. К моему приезду он отнесся настолько серьезно, что не поленился организовать одно за другим два покушения в течение всего нескольких часов. Единственный пункт, где могла произойти утечка — Тифлис. Кто был в курсе дела? Полковник Пеструхин? Больше никто. Однако абсурдно подозревать в связях с революционерами начальника жандармского управления. Он сам, подобно покойному Спиридонову, давно приговорен боевиками к смерти. Какого-то звена в логической цепочке не достает. Они вышли на улицу, когда съемка уже закончилась. Воскресшие негры бережно снимали Клару с верблюда. «Эраст, как мило, что вы меня дождались!» Он подошел, поклонился. «О чем вы желали со мной поговорить?» Вздохнул. «Послушайте, ваши коллеги теперь всегда будут на меня пялиться». Жена посмотрела на него взглядом беззаветной любви, отработанным на роли беспреданницы. «Что мне за дело до разговоров? С вами я могу быть везде. Вы меня увезли, вы должны привести меня домой». Примерно теми же словами и заговорила. «Что мне за дело? Пускай смотрят. Вы муж мой, а я ваша жена. Нам должно быть всегда и везде вместе. Знаю, я не вправе предъявлять вам претензии». Я бесконечно виновата перед вами. Я уделяла вам и нашим отношениям слишком мало внимания. Вся моя душа, все мое время отданы искусству, этому проклятию, этому опиуму, который иссушает мою жизнь. За это вы вправе жестоко наказать меня, погубить мою репутацию. Снова эксплуатация слезного дара. Боже, как скучно. Так что вам угодно, перебил Ираст Петрович, при чем здесь репутация? Теперь Клара заплакала по-настоящему. Фандорин знал, как отличить подлинные слезы от сценических. В такие моменты жена переставала держать лицо, и оно искажалось, становилось похожим на нормальное, человеческое. Но те времена, когда Эраста Петровича трогали эти редкие мгновения естественности, давно прошли. К тому же он отлично понимал, из-за чего сейчас огорчилась Клара. Почувствовала, что ее чары больше не действуют. «Вы меня разлюбили!» — всхлипнула она. «Вы стали совсем чужой. Вам нет до меня дела». «Чего вы хотите?» — повторил он, начиная догадываться, из-за чего вся мелодрама. «Чтобы я завтра сопровождал вас к этому вашему благодетелю?» «Он не мой благодетель, ничего подобного, но от этого человека зависит судьба фильма, в которую я вложила весь свой талант. О, я умоляю вас!» Она сцепила руки в дурацком жесте, которым пользуются только на сцене, а в жизни никогда. «Я знаю, как вы не любите многолюдное сборище, но хотя бы покажитесь там. Не делайте меня мишенью сплетен. Нет ничего постыднее роли жены, которой пренебрегает собственный муж». «Хорошо, мы приедем одновременно, а потом я уеду». Клара заморгала. Она не ждала такой быстрой победы. «Вы не передумаете?» Нет. Слезы мгновенно высохли, лицо озарилось победительной улыбкой. Уверена, что нашла новый ключ к моему сердцу. Как следует поплакать, и можно вить из меня веревки. Пускай. «Зачем нам туда ехать, господин?» — спросил Маса, когда Фондорин попрощался с Кларой. Японец, конечно же, стоял сзади и подслушивал. «Для серьезного разговора с Шубиным». Раз Одиссей все равно осведомлен о моем приезде, нет смысла конспирироваться от человека, который может оказаться полезен. Нужно узнать, нет ли в полицейских досье какого-нибудь хромого, живущего в черном городе. Интересует меня также еще один инвалид, однорукий, но отлично владеющий кинжалом и винтовкой. Навстречу шел Леонард, перепачканный пороховым дымом, но очень довольный. «Успели!» — торжественно объявил он. «В Баку стремительные закаты, но мы вовремя поймали свет!» Действительно, солнце, еще минуту назад освещавшее старый город медовым цветом, ушло за крышей, и сразу, безо всякого промежутка, засинели сумерки. «Ружье из реквизита?» — спросил режиссер, посмотрев на винтовку в руке японца. «Какое некрасивое! Надеюсь, оно не попало в кадр». Масса невежливо отвернулся, но Леон о фронта не заметил. «Пусть американцы поучатся у нас! Это вам не жалкое ограбление поезда!» Он обвел широким жестом верблюдов, коней, массовку. Вот что такое истинный размах! Вот что такое настоящий экшен!